Мне сказали, что этот инс, то есть это происшествие совпало по времени с разрывом романтических отношений. Кто сказал? Об этом говорится в приложении к вашему делу. Источники сведений в данном случае интереса не представляют. Нет, представляют, потому что это ненадёжные источники. Разрыв романтических отношений, как вы изволили выразиться, не как не связан с этим происшествием, хотя бы потому, что состоялся почти 3 месяца назад. Душевная боль после такого разрыва подчас продолжается гораздо дольше 3 месяцев. Я знаю, вам трудно говорить о глубоко личных проблемах, но полагаю, нам придётся обсудить и это. Мне необходимо понять ваше эмоциональное состояние на момент эксцесса. Надеюсь, вы мне поможете. Босс взмахнул рукой, предлагая ей продолжать. Сколько времени длились эти отношения? Около года. Вы поженились? Нет. Но говорили об этом? Практически нет. То есть этот вопрос никогда напрямую не обсуждался. Вы жили вместе? Время от времени. Но никто из нас не собирался отказываться от своего дома. Разрыв окончательный. Полагаю, что так. Заявив об этом во всеуслышание, Боск впервые осознал, что Сильвия Мур исчезла из его жизни навсегда. Вырастались по взаимной договорённости. Боск откашлялся. Он не хотел об этом говорить. С другой стороны, просто необходимо поскорее со всем этим покончить. Полагаю, вы придёте к выводу, что мы расстались по взаимной договорённости. Но я, признаться, не догадывался о разрыве, пока она не стала собирать вещички. 3 месяца назад мы сжимали друг друга в объятиях во время землетрясения, когда дом содрогался от крыши до фундамента, можно сказать, она ушла от меня ещё до того, как утихли последние толчки. Слабые толчки ещё продолжаются. Это я для большего драматизма так выразился. Вы хотите сказать, что причиной вашего разрыва послужило землетрясение? Да ничего подобного. Я просто сообщил вам о том, когда именно это произошло, сразу после землетрясения. Она работала учительницей в Велле, и её школа развалилась чуть ли не до основания. Детей перевели в другую школу, и в районе Велльи лишние учителя стали не нужны. Ей предложили оплачиваемый годичный отпуск, она согласилась и уехала из города. Она испугалась нового землетрясения? Или быть может, вас, Карман, внимательно на него посмотрела? С чего бы это ей меня пугаться? В его голосе прозвучал вызов, и секунды позже он это осознал. Не знаю. Я просто задаю вам вопросы. Скажите, у неё были основания вас бояться? Босх заколебался. Этого вопроса он прежде никогда себе не задавал. Если вы имеете в виду физическое насилие, то скажу сразу: нет, в этом смысле она меня нисколько не боялась и не имела для этого никаких оснований. Кармен Хенно ис кивнула и записала что-то в своём блокноте. Послушайте, возмутился босс. Всё это никак не связано с тем, что случилось на прошлой неделе. Так почему она от вас уехала? По какой причине? Он почувствовал прилив злости и отвернулся. Теперь всё так и пойдёт, подумал он. Эта женщина будет задавать ему неприятные вопросы, наровя поглубже забраться в душу. Я не знаю. Подобный ответ в этом кабинете не принимается. Лично я считаю, что вы знаете, почему она ушла. А если не знаете, то по крайней мере, догадываетесь и имеете кое-какие соображения на этот счёт. Должны иметь Она узнала, кто я такой. Узнала, кто вы такой? Что вы хотите этим сказать? Об этом надо её спрашивать, потому что это она так сказала. К сожалению, она сейчас в Венеции, той, что в Италии. А что, по-вашему, она имела в виду? Мои соображения не имеют никакого значения. Эти слова произнесла она, она же от меня и ушла. Только не пытайтесь мне противодействовать, детектив Босс, очень вас прошу. Поверьте, я тоже хочу, чтобы вы вернулись к работе. Как я уже говорила, моя миссия помогать людям. В данном случае я помогаю вам, но вы стараетесь помешать мне. Вы трудный человек. Но ну, можете, она пришла к такому выводу. А может, я и вправду такой? Сомневаюсь, что здесь всё так просто. А я иногда именно так и думаю. Она посмотрела на часы и наклонилась к Босху, явно недовольная результатами сеанса. Я понимаю, детектив, насколько неуютно вы себя здесь чувствуете, но чтобы добиться результата, нам придётся вернуться к этой теме. Поразмышляйте об этом на досуге. Самое главное, попытайтесь облечь свои чувства в слова. Она немного подождала, Он думала, что он возможно заговорит, вставит хоть слово, но он промолчал. Давайте ещё раз попробуем поговорить о случившемся на прошлой неделе. Насколько я понимаю, это происшествие было как-то связано с убийством проститутки, которым вы занимались. Да, это так. Убийство было жестокое? Жестокое просто слово. Всё зависит от смысла, который в него вкладывается. Иначе говоря, всё зависит от точки зрения. Положим, скажите, в таком случае, с вашей точки зрения, это было жестокое убийство? Да, жестокое. Но убийство почти всегда сопряжено с жестокостью. Когда человека убивают, это уже само по себе жестоко. И вы, значит, арестовали подозреваемого и отвезли в отдел? Да. Мой напарник и я. То есть нет. Подозреваемый добровольно согласился проехать с нами, чтобы ответить на вопросы по этому делу. Как вы думаете, это убийство задело вас сильнее, чем, скажем, предыдущие дела такого рода? Возможно, не знаю точно. Ну а если задело, то по какой причине? Вы, вероятно, хотите узнать, от чего это я вдруг проникся таким сочувствием к проститутке? Так вот, ничего подобного не было. Я сочувствовал ей не чуть не больше, чем другим жертвам. Но, начав работать в убойном отделе, я взял на вооружение одно правило. Какое? Все важны. Или никто не важен? Объясните. А тут и объяснять нечего. Как я уже сказал, в таких делах все жертвы равно важны, то есть для меня не важно, кто они. Иными словами, я приложу максимум усилий, чтобы раскрыть убийство, вне зависимости от того, будет ли это проститутка или жена мэра. Вот каким правилом я руководствуюсь. Понятно. Теперь давайте вернёмся к этому конкретному делу. Мне хотелось бы услышать, что произошло после ареста и какие у вас были основания, если они, конечно, были, для насильственных действий на территории подразделения Голливуд. Мои слова записываются на плёнку? Нет, детектив. Всё, что вы здесь говорите, защищено врачебной тайной. Когда наши сеансы закончатся, я передам свои рекомендации заместителю начальника управления Ирвингу. Детали этих сеансов никогда и ни при каких обстоятельствах обнародованы не будут. Рекомендации, которые я составляю, обычно занимают не более половины страницы и выдержек из диалогов с пациентами не содержит. Но тем не менее эти полстранички решают людские судьбы. Карман не ответила. Глядя на неё, Босх думал, что этой женщине можно довериться. Однако весь его предыдущий опыт и чутьё детектива говорили обратное: никому доверять нельзя. Она, казалось, поняла всю сложность дилеммы и молча ждала, когда он заговорит. Так вы, значит, хотите услышать мою версию этой истории? Хочу. О'кей. Я расскажу вам, что произошло. На обратном пути босс курил, хотя ему требовалось выпить, чтобы успокоить нервы. Но, посмотрев на часы, он решил, что для бара ещё рановато, закурил вторую и покатил домой. Свернув с шоссе на улицу Вудру Вильсона, он оставил машину на обочине за полквартала от дома. Захлопнув дверцу, изжагал по тротуару. Да и во слух долетали негромкие звуки фортепианной музыки. Кто-то из соседей наигрывал на пианино что-то классическое, но кто играл и из какого дома доносились звуки, он так и не понял. А всё потому, что плохо знал своих соседей и уж тем более не имел представления, у кого из них может быть пианино. Поднырнув под нервно в поджёлтую запрещающую ленту, окружавшую по периметру его собственность, он проник в дом через гаражную дверь. Оставлять машину за полквартала от дома и скрытно пробираться в своё жилище стало для него привычкой. После землетрясения госинспектор объявил его дом опасным для проживания, обтянул жёлтой лентой и приговорил к сносу. Но босс Игнорируя эти постановления, вскрыл распределительный щит и вновь подключил электричество. Его небольшой деревянный дом, обшитый досками из розовой сосны, покоился на стальных пилонах, вмурованных в скальную породу горного хребта Санта-Моника, который выступил из земной коры в мезозойскую и кайнозойскую эры в результате глубинных геологических процессов. Стальные пилоны с честью выдержали недавнее землетрясение, Но часть крепёжных болтов выскочила из гнёзд или сломалась, в результате чего вся постройка сместилась и сползла вниз по склону дюйманадова. Этого хватило, чтобы нанести жилым помещениям значительные повреждения. Все внутренние деревянные конструкции перекосило, оконные и дверные рамы потеряли прямоугольную форму, стёкла вылетели, а входную дверь заклинило так, что пожелай бог, чтобы её открыть. Ему пришлось бы вызвать полицейский танк, снабжённый тараном. Дверь гаража, которая перекосила меньше прочих, Бозг открыл ломиком. Теперь она служила ему главным входом. Бозг заплатил подрядчику 5000 долларов, чтобы строители с помощью домкратов приподняли дом, передвинули его на те злосчастные 2 дюйма и установили на прежнее место. Потом строители должны были заново прикрепить деревянные конструкции к стальным пилонам новыми, особо прочными болтами. Вставлять стёкла, ремонтировать и заменять оконные и дверные рамы Бос решил самостоятельно в свободное от работы в убойном отделе время. Он приобрёл справочник по плотницкому ремеслу и руководствовался его советами в этой новой для него деятельности. Иногда ему приходилось переделывать работу по нескольку раз, но он особо не расстраивался. Более того, обнаружил, что эта деятельность доставляет ему немалое удовольствие и даже имеет терапевтический эффект. Со временем физический труд стал своего рода отдушиной, желанной передышкой на его жизненном пути детектива убойного отдела. Перекошенную входную дверь и дверную раму он ремонтировать не стал, решив оставить в качестве символического памятника могучим силам природы. В будущем он собирался пользоваться задней дверью. Несмотря на все усилия Босха, его дом продолжал числиться среди зданий, предназначенных к сносу. Строительный инспектор Гауди, отвечавший за ту часть холма, где жил Босх, не хотел вычёркивать его жилище из чёрного списка. Как только Босх это понял, между ним и инспектором началась своеобразная игра в прятки. Чтобы противник не смог его обнаружить и вручить ордер о выселении, Босх приходил и уходил тайно и вёл себя в собственном доме словно шпион, проникший в здание иностранного посольства. Окна на фасаде он заклеил чёрной, не пропускавшей свет плёнкой и постоянно следил, нет ли поблизости инспектора. Гауди стал его нимзидой. Кроме того, Боск нанял адвоката, который должен был оспорить edict на стройного инспектора. Из гаражной пристройки можно было пройти на кухню, куда Боск и направился. Он открыл холодильник, достал банку кока-колы, И вдыхая холодный воздух морозилки, исследовал взглядом её содержимое, надеясь обнаружить что-нибудь съестное. Он отлично знал, что есть в холодильнике, но продолжал шарить глазами по полкам, словно надеясь неожиданно наткнуться на забытый бефштекс или куриную грудку. Это был его ежевечерний ритуал, как и у большинства мужчин, живущих в одиночестве. Об этом он тоже знал. Усевшись за стол на открытой веранде заднего двора, он жевал сэндвич с пятидневной чёрствости хлебом и ломтиками мяса из разных упаковок и запил еду кока-колой. Он с удовольствием прибавил бы ко всему этому пакет картофельных чипсов, поскольку знал, что скоро снова захочется есть, но чипсов у него не было. Поднявшись с места, он подошёл к ограждению веранды и посмотрел вниз на Голливуд Фривей. Машин стало гораздо меньше, как это всегда бывает в понедельник вечером. К счастью, Босху удалось выбраться из Нижнего города буквально за несколько минут до часа пик. А значит, не следует засиживаться на сеансах полицейского психолога. Согласно графику, он должен был встречаться с этой женщиной в 15:30 по понедельникам, средам и пятницам. Интересно, нет ли у Карменхино из привычки затягивать сеансы? Или она исполняет свою миссию строго с 9 до 5.